Глава 9. Он 2 года на этой должности. Инга погружает ложку в мороженое. Ты представляешь, сколько на эту должность желающих? Я толкаю ложкой собственное мороженое, закусив губу. Объём информации, которой подруга владеет, не оставляет вариантов. Она точно знала, куда меня отправляет. И пусть я запуталась в собственных мыслях и чувствах, потонула в чокнутом водовороте последних дней, Я отлично помню, как сильно на Ингу злюсь. Тем не менее, я терпеть не могу вести себя, как ребенок. Подруга права. Мне нужно владеть информацией, нужно понимать, с чем имею дело, чтобы не быть слепым котенком в море под названием «Зеленая миля». И даже себе я не могу признаться честно, поглощаю ли эту информацию из необходимости, или я поглощаю ее с жадностью. Я глотаю шоколадное мороженое, глядя на стаканчик в своих руках. Нет, и сколько? отвечаю Инги. Список длинный, сухо сообщает подруга. И его конкуренты это не соседские мальчики, там акулы, самые зубастые из зубастых. Тогда он зубастее всех. Да хоть король акул. Конкуренция там такая, что даже на унитазе нужно оглядываться и спать с одним открытым глазом. Ветер с реки, вдоль которой мы идём, бросает мне в лицо волосы. Я откидываю их бармачом. Да уж. Музыка из парка долетает до нас рваными клочками, но даже это отдалённое веселье давит на голову. Она гудит после двух дней работы в зелёной миле. Я надеюсь, мне хватит недели, чтобы справиться с первым шоком от погружения в дел этой махины, ведь сейчас я мало что понимаю. И двухдневное отсутствие Леона в офисе существенно облегчило мне жизнь. Его назначили на новый проект, продолжает Инга. Они активно осваивают премиум-рынок. Дома для богачей, загородные. Это был жирный кусок пирога, и его отдали Золотову. К нему отношение такое: его либо любят, либо ненавидят. Первое, что он сделал, когда сел в кресло, везде расставил своих людей. Миля теперь филиал нашего универа, и поверь, ему очень многие благодарны. Теперь мне становится понятно, как попал в Милю Макс, муж Инги. Он занимает какую-то должность в IT-структуре фирмы, руководящую должность. В душу закрадывается тревога, когда я задаюсь вопросом, кто ещё работает там с ним. Инга читает этот вопрос в моих глазах, хмурится, поджимает губы. Я впиваюсь взглядом в рыжую воду реки, чувствуя, как холодит пальцы стаканчик с мороженым. Они все там, ну почти все, хладнокровно произносит подруга. Я киваю, продолжая смотреть на воду. Голос Инги полон решимости. Она всегда была такой твёрдой и немного циничной. И я очень рада, что она у меня есть. Ну и что? режет она. Это было давно. Ты им ничего не должна. Столько лет прошло. Ты им ничего не должна. Иногда полезно быть сукой, понимаешь? Всё зависит от того, как ты будешь себя вести. Я снова киваю, снова сжимаю стаканчик. Они ходили по краю с того момента, как открыли долбаное казино посреди кампуса, втолковывает Инга. Они могли попасться на чём угодно. Она вбивала в меня эту философию годами, и хоть отчасти она права, ничто не изменит факта: они попались из-за меня. Перед глазами встаёт лицо Леона, когда он орёт на меня с бурей во взгляде: "Нахер ты это сделала?" А я не могу ему ответить, потому что не знаю и потому что горло сдавило до невозможности издавать звуки. Он смотрит на меня с бешенством и ещё с пониманием. тем, которая кружит между нами в воздухе с пониманием того, что я всё разрушила. Я уничтожила нас. Я бросаю стаканчик в урну. Мы снова двигаемся на этот раз молча, словно каждая из нас перерабатывает информацию по-своему. Инга воинственна, как всегда, а я я умею справляться с трудностями, я в этом профессионал. Усталость притупляет всё. мои мысли, эмоции, реакции. А, кстати, говорит Инга. У меня осталось 40 минут в солярии. Я отдам их тебе. У меня никогда не хватит терпения обзавестись таким ровным и ухоженным загаром, как у неё. Поэтому говорю: отдай кому-нибудь другому. У меня они сгорят. Ты такая душная, шикает Инга. Чёрт с этими минутами. Ты должна была спросить, почему я их отдаю. И почему? Потому что мне нельзя в солярий и ещё пить алкоголь. И ещё. Я останавливаюсь, глядя на подругу с улыбкой. Она прикладывает руку к своему животу, улыбается в ответ. Я стану крёстной, взвизгиваю, обнимая Ингу. Да, но не скоро, через 7 месяцев примерно. Поздравляю. Он выдыхаю, я чувствую малюсенький прилив зависти. Я не завидую, только не Инге. Они с Максом женаты уже 2 года. Он сох по ней в студенчестве. Инга настоящий пожар, мало того, что красивая, ещё и дерзкая. Её глаза кошачьи это слово придумали для неё. У Макса не было шансов, правда, тогда, она кошмарно его динамила, а сейчас будто нашла в нём свою тихую гавань. Я возвращаюсь домой почти в 9 вечера. Арсиний уехал ещё вчера, оставив после себя порядок и магазинные сырники в холодильнике. Я разогреваю их в микроволновке, ужиная в тишине и полумраке. Информация, которую сообщила подруга, в той части, которая касается друзей Леона, делает мой ужин на вкус как опилки. Их всех отчислили. Всех, кроме Леона, кроме него и Антона. им позволили получить дипломы, потому что до защиты оставалось 2 месяца. Разумеется, им помогли преподаватели, которые поручились, и связи тоже. Тот разговор, когда он орал на меня посреди улицы, стал нашим последним. Пока они разгребали последствия скандала, я и сама пыталась прийти в себя. Я хотела с ним поговорить, хотела, но не знала, что ему сказать. Я видела его ещё пару раз издалека. А потом, когда он получил свой диплом, больше нет. Я не видела его 7 лет. Стоя под душем, я намыливаю шампунем волосы, подставляю под воду лицо, закрыв глаза. У его двоюродного брата Фрика Вани на фоне тех событий начались проблемы с алкоголем и ещё бог знает какой дрянью. Он попал в рехаб. Я слышала об этом. Я не знаю, где он сейчас. Моя собственная жизнь тоже перевернулась вверх дном. Я стала мишенью для хейта, и со стороны студентов, и со стороны преподавателей, ведь я та, кто утопил подающих большие надежды парней. В какой-то момент я стала тенью, тенью самой себя и просто тенью. Я старалась не привлекать внимания, держаться подальше от людей, но это не помогло. Я завалила экзамен, точнее, мне помогли его завалить. После этого меня вышибли из бюджетного места. Я оформила академический отпуск на год и устроилась официанткой. Но ну, а потом я взяла студенческий заём, чтобы закончить своё обучение, и в течение 2 лет совмещала учёбу и работу, а после работала официанткой ещё 2 года, потому что официантам платят гораздо больше, чем вчерашним студентам. Я привыкла жить в сумасшедшем графике и засыпать по щелчку, но сегодня, как назло, голова всё кипит и кипит. Зараза. Рычу я, накрывая голову подушкой.